Арка девятая, глава 236. Часть 1 в о з н и к л а неожиданная проблема. Я нашла Угр, который всё время где-то прятался. Это произошло во время его боя насмерть с ледяным драконом. <laughs> Явно видно, что он стал берсерком. Сейчас он действительно не человек и не демон. Ничего человеческого в нём как бы и не осталось, а всё остальное просто бесполезно. Горы маги охраняли ледяным драконом — Хоть он должно быть и с и л ё н но Огр явно его побеждал. Такое ощущение, что способность у него не то чтобы сильно развита, но вот его физпоказатели на абсолютно другом уровне. Каждый его удар, удар магическим мечом, разрубал чешую дракона. Он использовал сразу два меча разом, прямо как в Танце Демона. К тому же ему помогало то, что он бьет по уязвимостям. Один из мечей Огра огненный. А огонь очень опасен для ледяного дракона, кроме того, Огур не использовал магию. А ведь невосприимчивость к магии – это одна из самых сильных сторон драконов. Но если противник вообще не использует магию, эта способность попросту бесполезна. Конечно же, магические мищи тоже представляли собой тип магии, но поскольку с точки зрения системы это м а г и е как бы и не являлось, то и заблокировать ее в принципе было нельзя. Проще говоря, получая удар за ударом, дракон был попросту загнан в угол. Если вспоминать, сколько вообще проблем мне доставили земляные драконы, ух, разница при атаке противоположным им элементам становится видна невооруженным глазом. Я была более ориентирована на магию и ослабление врага самой магией. А Огр – чистый воин. Полный от меня отличался. Кстати, вот что вспомнила. К слову о драконах. Похоже, вампирчик получила еще какую-то странную способность. Она активировалась во время тренировочной битвы в самом классе. М -м, по всему ее телу появились белые чешуйки. А магия учителя, который был в этом моменте ее противником, при подлете к ее телу просто исчезла. Могу предположить, что это одна из способностей драконов, и судя по тому, как атакующая магия исчезла полностью высокого уровня, явно не ниже, и как я вообще удалось получить способность, которую могут иметь только драконы, непонятно. Но приходит только зависть. Возможно, привилегии правителя зависят именно от этой способности. То есть, можно только позавидовать, <свят> позавидовать правителю о о з а а в в и д т ь п зависти, который получил способность с помощью зависти. <свят> и смешно, и грустно. И вообще, у вампирчика уже полно редких способностей. А еще у нее появляется и суперредкая драконья способность. Как-то обидно просто. Я ведь так старалась для этого всего. Мало того, что у нее тело бессмертное, что дает ей очень даже неплохой бонус к защите, но к этому еще и добавляется броня дракона. По ее виду не скажешь, но она вся в броне. Я не должна такого говорить, но такое ощущение, что она планирует жить вечно. Ух, что понесло меня. Ну да ладно, за это время битва между Огром и Ледяным Драконом завершилась. Понятное дело, Огр победил. Ну, дракон, в принципе, тоже бился отважно, но огонь плюс высокие физпоказатели урага, которые получены были от гнева, слишком даже для дракона. Кроме того, в последний момент он принял неверное решение. Использовал метель. Хотя, он попытался скрыть свой побег, но, в ы и х Земляные драконы, чьим девизом было «Побег, это б е с ч е с т и е сражались бы до самого конца, но бывают м о м е н т а когда побег действительно лучший выбор – «Выжить — это главное, и, в принципе, я уважаю его за это решение. Если ты выжил, у тебя есть шанс отомстить. Если умер, это конец всему». Поэтому, в принципе, он еле-еле успел сбежать. Так что, я думаю, ему очень повезло. Думаю, Агр потерял интерес к битве с ледяным драконом сразу, как тот только бежал. Ну и пошел дальше. И то, куда он направлялся, в принципе, было для меня не очень хорошо. Хоть все время, пока следила за ледяным драконом, у меня были плохие предчувствия, но Огар следовал на другую гору, на другую сторону горы магии, где лежала как раз-таки мирная страна, окруженная горами и морем, изолированная полностью от внешнего мира. Там не было монстров, там не было борьбы, там не было дискриминации. Место, где демоны и люди жили наравне. Для подобного мира место было действительно очень уникальным. Явно созданное кем-то, как искусственный рай. Этим кем-то, возможно, возможно, мог быть только Кура. Администратор г у р и д и с т а д и е с Только он, будучи богом, мог создать подобное место. Нет, я понимаю, что он хотел создать место, где души будут восстанавливать свои силы, место, истощенное от с и с т е м о й где души наконец-то смогут больше не биться за свою жизнь и таким образом продлевать свой срок, поскольку, если этого не сделать, души со временем исчезнут. Много людей и демонов нашли там действительно свое прибежище. Выглядело как целая страна, и все, кто там проживали, это души, которые уже почти достигли своего края. Раньше или позже. Мир явно разрушится. Это понятно как никогда, но вот только думаю, что есть еще определенный запас. Это та мысль, которая пришла, когда нашла эту землю, то бишь убежище. Вообще-то у нас получился какой-то цунг-цванг. Король демонов, наверное, об этом даже не знала. Она думала, что мы можем спасти данный мир, если затеять гигантскую войну между людьми и демонами, восполнив таким образом МА-энергию. Но все было не так уж и просто. Даже если эмоэнергии восполнится, ее будет явно не хватать, поскольку источник данной энергии уменьшится. Если все мои расчеты были верны, снижение будет немедленно идти. Резко. То есть моментно. В один момент, как я поняла, станет слишком поздно. Возможно, Кура знала об этом, так что... п э т о м у все так и случилось, но никаких действий он не предпринял. Вместо этого он создал <смех> ненужное место по типу Рая. Он явно метался из стороны в сторону и не мог принять никакого решения. Я, конечно, понимаю, что у него много мыслей тревог. Но из-за его метаний мир на грани разрушения, если бы он начал действовать раньше, возможно, мы бы сейчас и не стояли на пороге Армагеддона. Идиот. Понятное дело, что если Огар д о с т и г н е странное убежище, там начнется... кровавая б о й н я Поскольку гнев полностью им овладеет, он уже не реинкарнированный и даже не человек. Скорее олицетворение гнева. Просто монстр. Не думаю, что Кура позволит ему сделать то, что он бы хотел сделать. н а что делать мне, без понятия. Я, конечно, уже решила, но... Понятно, что в месте искаженного пространства, которое создала Кура, явно застрянет. Мне н р а в и т с я паутины другие вещи, которые позволяют хоть как-то удерживать врага на месте. Ловушки — это моя специфика. А там воронка п а у ч и л а яда, наполненная толпами клонов. еще туда можно кинуть часы, например, которые я сперла у дедома. Часы, меняющие пространство и время. Созданы иди для управления пространством и временем. Однократного использования, правда. Но как раз для и з м е р е н и я где я планировала запереть Кура, время так резко замедлится. Таким образом, Кура не сможет выбраться еще несколько лет, и я стащила несколько полезных предметов из Дом а и Ди. Правда, в них всех есть какой-то изъян, который делает их использование довольно опасным. Но... Это манера Ди создавать подобного рода вещи. Думаю, просто расходный материал, так что могу спокойно их использовать. Кстати, я тут чего вспомнила... И я где-то посеяла свои карты. Как вообще я умудрилась их потерять? Вроде они опасны. Надеюсь, никто их бездумно п о л ь з о в а т ь не будет. Но как минимум у меня получилось запечатать куры, так что теперь никто не сможет остановить Огры. Вперед, мой друг! Режься живой, столько, сколько влезет, это ради нас же самих. а т о л ь к о меня п у г а е ш ь т о же будет, когда Кура вылезет из ловушки. Погнал. э т о м у мы, в принципе, можем об этом и потом подумать. Сделаю вид, что во всем виноват Огар. В случае... в любом, в принципе, его уже поглотил гнев, так что... Смысл наберечь его для меня попросту нет.